Утром, 2 июля, Люда Красовская стояла на перроне автовокзала и усердно махала рукой своей маме, уезжающей в вытегру. Как у дочери, так и у мамы по лицу катились горючие слезы. Но если у мамы это были действительно слезы горечи расставания с любимой и единственной дочкой, то у Люды это были слезы облегчения. За те две недели, что Галина Михайловна гостила у нее, она жутко достала своими нравоучениями, Мать не понимала, что дочери уже 26 шестой год, она давно самостоятельная женщина, привыкшая жить своим умом и в назойливых советчиках не нуждающаяся. Дождавшись, когда автобус скроется из вида, Люда вытерла слезы и отправилась на работу. Увы, она снова работала медсестрой в хирургическом кабинете поликлиники. Нет, ее никто не увольнял из бухгалтерии Минздрава, где она работала бухгалтером, Но после того, как сотрудники узнали, что ее муж сбежал в капстрану, вокруг девушки возник настоящий вакуум. И на первом же комсомольском собрании появился вопрос о пребывании Красовской Людмилы Николаевны в рядах комсомольской организации. «Лютка, не будь дурой!» — внушала ей комсорг в беседе один на один. «Во-первых, скажи, что ты не подозревала о гнилой сущности мужа, а во-вторых, ты должна публично заявить, что презираешь предателя» и подаёшь заявление в ЗАГС о разводе. Тогда вполне возможно мы дадим тебе испытательный срок и не будем исключать из комсомола, понятно?» «Понятно», — вздохнула Люда. «Пошла ты, Надюша, подальше со своими предложениями. Я не собираюсь разводиться с Сашей и не буду говорить о нем ничего плохого. Я его люблю и никогда не брошу, понятно тебе?» «Ах, вот как ты заговорила. Оказывается, ты ничем не лучше своего муженька, сбежавшего за рубеж». «Небось, все пальцы искусала, что он тебя с собой не забрал. Спишь и видишь, что он тебя к себе пригласит. Так вот, он уже о тебе забыл давно. Ему там не до жены. Он в нищете по подворотням скитается, никому не нужный. А тебя мы на собрании из комсомола теперь точно исключим. Нам такие перевертыши не нужны». На собрание Люда не пошла. И там ее единогласно исключили из членов ВЛКСМ. После этого Люда подала заявление на увольнение». Уволили ее без отработки, и на следующий день она отправилась в поликлинику, а там ее встретили с распростертыми объятиями. Работать было некому, поэтому даже исключенная из комсомола девушка была принята на работу в 5 секунд. Потянулись долгие, однообразные дни. Работа, дом, дом, работа. Иногда они прерывались визитами родственников. А Пашка Красовский приходил почти каждую неделю и всякий раз интересовался. Люда. «От Сашки ничего не было». И, услышав стандартный ответ «Ничего», печально качал головой и говорил «И нам ничего не было». Пашка закончил учебу, сдал госэкзамены и сейчас собирался уезжать в интернатуру на север Карелии. На его карьере побег брата за границу практически не отразился, потому что однокурсники откровенно восхищались этим поступком и многие бы хотели его повторить. Да и некоторые преподаватели не намного от них отставали только что были осторожней и вслух не завидовали. Все проблемы ограничились одной беседой с сотрудником КГБ, где ему посоветовали держать язык за зубами и лишнего не говорить. Отец вообще философски отнесся к поступку сына, тем более что, имея большой опыт работы и стаж в МВД, мог спокойно отбиться от наездов сотрудников КГБ и даже остаться на своей должности начальником вохор Петрозаводска, Клара Максимовна тоже не испытала на себе последствий бегства старшего сына. А что и бояться, понижать ее с должности некуда, в партии она не состоит. Подруги, какие были, те и остались. Единственное, скучала она по своему сыночку и частенько плакала по ночам в подушку. А сейчас, когда и младший сын должен был покинуть родной дом, ее настроение совсем упало. С такими невеселыми мыслями после отъезда мамы Люда отработала день и вернулась в общежитие. «Люда, тебе письмо пришло», — крикнула вахтерша. Девушка ринулась к вахте. «Зин, давай скорей, откуда хоть посмотрела?» «Вроде бы из вытигры», — сообщила вахтерша, роясь в ворохе писем, лежащих на столе. «Странно», — подумала Людмила. «Папа с Витькой в жизни писем не напишут, а мама только что уехала». Но, взяв письмо в руки, она действительно увидела на конверте обратный адрес «вытигра». Корявый почерк на конверте показался знакомым. Внутренне она охнула и, удержав радостный крик, быстро пошла в свою комнату. Закрывшись на ключ, она быстро разрезала конверт и впилась взглядом в первые строчки. «Людочка, милая моя, здравствуй!» Прочитала она, всхлипнула и начала искать платок, чтобы вытереть так не кстати появившиеся слезы. Прочитав достаточно длинное письмо на третий раз, Люда отложила его в сторону и задумалась. Затем встала из-за стола и взяла с комода высокую резную шкатулку, открыла и вынула из нее толстую пачку писем, перевязанных голубой ленточкой. Ровно 155 штук, написанных своей девушке Александром Красовским за два года службы в армии. Под этой пачкой в шкатулке лежали еще 162 письма, перевязанных розовой ленточкой, написанные Людой в армию своему парню, который тот все два года бережно хранил в своей тумбочке. Ну а розовой ленточкой письма перевязала Люда, чуть не потерявшая дар речи, когда обнаружила их в вещах мужа. Вытащив первое попавшееся письмо, Люда начала сравнивать почерки. Через минуту она невольно фыркнула, определив, что письмо точно написано ее мужем, только вот его почерк стал еще хуже, чем был». Она аккуратно сложила письма обратно в шкатулку, вздохнула и отправилась готовить себе скромный ужин. Машинально переворачивая картошку на сковороде, Люда размышляла над странным Сашиным посланием. «Господи, Саша никогда таких длинных писем не писал, а сейчас на целых четыре листа признаний в любви накатал. Неужели так по мне скучает? Наверное, хочет меня приободрить. Очень странно». Зачем ему нужно, чтобы я отправилась в Эстонию, на побережье? И как он вообще ухитрился там снять комнату для меня? Как же быть? Он пишет, чтобы я обязательно съездила до 20 июля, иначе деньги пропадут. И почему-то просит по приезду домой подать заявление о разрешении выезда к нему, в Швецию. Ох, неужели он сможет стоять у нашего посольства с плакатом и требовать, чтобы мне разрешили приехать к нему? Страшно... Даже мурашки по коже побежали. А самое главное, как это письмо вообще попало в общежитие? Люда выключила газ, унесла сковородку в комнату и снова взялась за конверт. Просмотрев штампы, поняла, что письмо было позавчера опущено в почтовый ящик в Петрозаводске, а сегодня доставлено по адресу. Наверное, он попросил кого-то из знакомых, приехавших из Финляндии в Карелию, кинуть письмо в ящик, решила она. В это время в дверь осторожно стукнули два раза. Люда улыбнулась. «Паша, заходи!» — крикнула она. «Ты вовремя! У меня сегодня на ужин картошка со шкварками. Сходи на кухню, вымой руки и садись за стол». «Да я вроде не голден», — попытался отказаться тот. «Ничего не знаю, марш на кухню и будем ужинать». Когда они уселись за стол, Люда протянула Пашке письмо брата. Тот, забыв обо всем, схватил исписанные листы и начал внимательно вчитываться в кривые строчки — Прочитав все письмо, он первым делом спросил, как Люда его получила. Услышав ответ, таинственно улыбнулся и сказал. «Люда, я все понял. Сашкец хитрит, как всегда. Сто процентов хочет устроить тебе побег через границу. Только в письме этого на всякий случай не пишет. Мало ли, если оно попадет в чужие руки, то никто ничего не поймет. А если и поймет, то к делу это понимание не пришьёшь». «К какому делу?» Испуганно спросила Люда: Ну как, к какому? К твоему, полушутя полусерьезно ответил Шурин. И ты мне не боишься это рассказывать? Перешла на шепот Люда. А вдруг нас КГБ подслушивает. Брось, глупости говорить! сморщился Пашка. Можно подумать, комитету больше нечего делать, как тебя слушать. А если даже кто-то и слушает, то мы ничего противозаконного не делаем и даже не замышляем, а по письму я только предположение высказал, вот и все. «Ты лучше скажи, поедешь в Эстонию или нет?» «Не знаю, Паша», — замялась Люда. «Придется просить дни в счет отпуска. Понятия не имею, дадут ли их мне. Правда, я в этом году в отпуске не была, и перерыв в стаже между увольнением и приемом на работу у меня всего один день. В общем, если уговорю заведующую и дадут отпуск, то поеду». «И правильно, поезжай», — сказал Шурин. «На всякий случай возьми все деньги и документы». «Если вдруг получится сбежать за границу, они пригодятся. Но если это только мои домыслы, вернешься домой и действительно подашь прошение о воссоединении семьи и об отъезде к мужу за границу. Пора уже писать». «Кстати», — усмехнулся он, «для денег и документов советую пришить карман к белью. Нам мама, если куда собирались ехать, всегда такие карманы в трусы пришивала». «И у нас тоже», — засмеялась собеседница. «Мама и отцу, и Витьке такие карманы до сих пор пришивают, если они куда едут». До блеска, вычистив сковородку от остатков картошки и выпив два стакана чая, Пашка продолжил инструктаж невестки. «Письмо лучше всего тебе сжечь», — посоветовал он, увидев, как бережно Люда складывает его обратно в конверт. «Только адрес этой бабки запиши. Как ее там?» ребане Рэбоне». «Смотри-ка, правильно, молодец, сразу запомнил», — подтвердила Люда, заглянув в письмо. Слушай, мне так жалко Саш на письмо сжигать. Я бы хотела его сохранить. Жалко, у пчелки, отрезал Шурин. Неси спички, сейчас уничтожим все улики. Кстати, на работе не вздумай говорить, куда едешь. Если спросят, скажи лучше, что домой махнешь в вытегру. Меньше знают, лучше спят. Через 15 минут на железном подносе от письма остался только пепел, который Пашка стряхнул в горшок с бегонией, а дым. Быстро вытянула в распахнутое настеж окно. На следующий день вечером Пашка провожал Люду на вокзал. Билет у нее был взят в общий вагон поезда Петрозаводск-Ленинград. Купить в разгар летнего сезона билеты в плацкартный вагон или купе не удалось. Как ни странно, на работе ее отпустили без особого сопротивления. Наверное, из-за того, что Люда просила предоставить всего 10 дней в счет очередного отпуска. Отпускные должны были начислить через два дня. Но Люда ждать их не стало. Ей не терпелось поскорей уехать. Пашка своими предположениями так взбудоражил, что Люде хотелось быстрее проверить, так ли все произойдет на самом деле. «Ну, давай прощаться», — сказал Павел, поставив небольшой чемодан невестки на перрон. «В общем, удачи тебе. Если у вас все сложится, как я надеюсь, передавай привет Сашке». Скажи, что у нас все хорошо, мы на него не сердимся и желаем вам хорошо устроиться в тамошней жизни. Пишите чаще. Думаю, что через какое-то время письма перестанут задерживать». Он слегка обнял Люду за плечи и неловко ткнулся губами ей в щеку. «Хорошо», — согласилась та. «На всякий случай попрощаемся. Хотя я и не верю в то, о чем ты мне говорил». Она тоже чмокнула Шурина в щеку и, легко подняв чемодан, зашла в вагон. В купе, где было ее место, уже сидели пять человек. В вагоне была душно и воняла грязными носками, хотя обуви еще никто из пассажиров не снимал. Как только поезд тронулся, девушка, несколько раз махнув в окно Паше, идущему за вагоном, встала и отправилась на поиски начальника поезда. Пройдя несколько вагонов, она, наконец, дошла до штабного, где и обнаружила искомую цель. Тренировка в общении с проводниками, которую ей устроил Пашка, сам работавший три летних сезона в этой должности, помогла. Люди легко удалось договориться с начальником. Две цены, и ей моментально нашли место в купейном вагоне, а проводница, увидев, что сам начальник устраивает молодую пассажирку, тоже отнеслась к ней с пиететом и, не дожидаясь просьб, сама принесла в купе постельное белье. Несмотря на нервное возбуждение, люди удалось выспаться под монотонный стук колес. Даже мощный храп армянина с верхней полки не смог ей в этом помешать. В 9 часов утра она уже вышла из здания московского вокзала, глянула на огромную очередь на такси и по Лиговке пешком направилась в сторону обводного канала до автовокзала. Через 40 минут неспешной ходьбы она зашла в здание автовокзала. Как ни странно, но билет до эстонского поселка Иру удалось купить без проблем. Автобус Наталин должен был уйти в час дня, поэтому Люда убрала чемодан в автоматическую камеру хранения и отправилась бродить по городу. Но обуревавшие ее голову мысли не давали сосредоточиться на окружающем. Она даже пару раз из-за этого столкнулась с прохожими. Ближе к 12 часам она перекусила в первой попавшейся столовой и отправилась снова на автовокзал. Большая часть пассажиров автобуса оказались эстонцами. Впрочем, как и усевшаяся рядом с Людой, полная женщина. Та сразу оживленно заговорила с ней на эстонском языке. Люда, ничего не поняв, попробовала это объяснить соседке на вебском языке, весьма отдаленно напоминающем эстонский. И лишь затем перешла на русский, потому как на языке своих бабушек и дедушек, в отличие от мамы, говорила не особо хорошо. Поняв, что девушка, сидящая рядом, не совсем русская, женщина охотно продолжила разговор. Узнав, что Люда едет отдыхать в деревню неподалеку от Таллина, она начала расхваливать свой хутор, упирая на то, что море в этом году холодное, а вода в реке Кейла намного теплее, а главное, не соленая. «И вообще, ты плохое место выбрала для отдыха», доверительно сообщила доброжелательница. «Говорят, в этом Леппиньеме в этом году плохая погода, и в заливе мууга всегда ветра дуют сильные». «Давай-давай, ври дальше», — насмешливо думала Люда. Каждый кулик свое болото хвалит. По выезду из города их беседа сама собой завершилась, и почти весь путь до Кингисеппа Люда проспала. После Иван-города и Нарвы по дороге, кроме терриконов около Кохтлоярвы, тоже ничего интересного не было, поля да редкие хутора. Около шести вечера автобус остановился на дороге, чтобы выпустить единственную пассажирку, взявшую билет до деревни Иру. Дневная жара уже немного спала, Дул легкий ветерок, и после автобуса девушке дышалось намного легче. Может от этого, а может от того, что она приблизилась к цели своего путешествия, настроение у нее резко улучшилось. Подхватив свой чемоданчик, она зашагала по грунтовой дороге в сторону моря. До ее цели, деревни Леппиньеми, надо было пройти еще 10 километров. Не успела она пройти первый километр, как рядом с ней затормозил грузовик, Молодой светловолосый парень, сидевший за рулем, жестом предложил садиться в кабину. Ты русская? удивился он, когда девушка заговорила с ним по-русски. Никогда бы не подумал, а куда ты едешь? В общем, несмотря на все анекдоты об эстонцах, парень оказался еще тем болтуном. И за те несколько минут, что они ехали до деревни, успел выяснить, зачем и к кому Люда приехала, и даже попытался напроситься в гости. Однако Люда на провокацию не поддалась и постаралась необидно, отклонить поползновение парня на знакомство. Дом Вилма Рэббоне оказался двухэтажным и неожиданно большим, заметно выделяясь среди других домов, расположенных поодаль. Дом окружала невысокая ограда, сложенная из сланца, поросшего зеленым мхом. Глядя на нее, становилось понятно, что этой кладке, как и дому, почерневшему от времени, не одна сотня лет. Открыв узорчатую чугунную калитку, девушка, жутко волнуясь, Зашла во двор и пошла по дорожке, выложенной тем же сланцем и обсаженной с обеих сторон высокими туями. Когда она, поднявшись на крыльцо, хотела повернуть ключик звонка, массивная деревянная дверь открылась, и из дверного проема выглянула симпатичная женщина лет сорока, которую Пашка в разговоре совсем недавно назвал «старухой». Вспомнив этот момент, Люда невольно улыбнулась, и женщина сразу улыбнулась ей в ответ – «Вы, наверное, красовская Людмила?» По-русски с легким акцентом спросила она. «Ой, а как вы догадались, удивилась-то?» «Очень просто», — сообщила женщина. «У меня долгие годы отдыхают одни и те же люди, поэтому появление новых лиц происходит крайне редко. Кстати, я ждала вас немного позже». «Так что, вам некуда меня поселить?» — испугалась Люда. «Нет, что вы! У меня всегда имеется свободный номер», — сообщила Вилма. «Просто ваш знакомый из Сталина, который его бронировал, сообщил, что вы появитесь у меня позже, а, возможно, и не приедете, и после 20 июля я могу уже сдавать комнату другим отдыхающим». Люда с надеждой ждала, что вот-вот хозяйка дома признается в том, что займется ее побегом за границу, но та рассказывала о пляжах, где удобнее загорать и купаться, спрашивала, будет ли она питаться самостоятельно или обедать с другими постояльцами, которых сейчас семь человек». «Да, Пашкина фантазия слишком хорошо работает», — разочарованно думала она, слушая хозяйку. «Никто меня не собирается никуда увозить. Ладно, раз так, буду отдыхать, если уж приехала». После недолгой беседы хозяйка повела Люду наверх, в мансарду, служащих для Рэбаны источником дохода. Комнатка оказалась совсем небольшой, с узеньким окошком, смотрящим на море. Кровать, небольшой туалетный столик и зеркало над ним — занимали почти все пространство, оставляя совсем немного свободного места. «Туалет и душ в конце коридора, за ними дверь на лестницу, так что вы можете выходить на улицу, не заходя в дом», рассказывала Вилма, проводя Люду по коридору. Вышедший из комнаты навстречу им высокий грузный мужчина с интересом поглядел на Люду, и у той и так настроение не ахти опустилось еще на несколько градусов». Поняв, о чем подумала девушка, Вилма, дождавшись, когда мужчина зайдет в туалет, шепотом сообщила «Не волнуйся, он здесь с женой, так что никаких проблем не будет». Оставшись в комнате одна, Люда первым делом разобрала свои вещи, а потом отправилась в душ. Хоть хозяйка ей объяснила, что гудение бойлера, висевшего на стене, не стоит бояться, все равно, когда тот включился, она поспешила уйти, упрекая себя за трусость, так и не помывшись по-настоящему. В 8 часов она спустилась на первый этаж, в большой зал, где питались все отдыхающие, не желающие ходить в деревенскую столовую. Ужин в обществе нескольких пожилых женщин и озабоченного старика ей не понравился. Разговаривали все на эстонском языке, которого она практически не понимала, кроме отдельных слов, и на русский язык переходить никто не пожелал. Поэтому в совершенно расстроенных чувствах она ушла наверх, улеглась в постель, где начала горько рыдать, напрочно мочив подушку, пока не заснула, продолжая даже во сне хлюпать носом.